Глава двадцать пятая. Наташа плюс Кирилл. Наташа проснулась среди ночи от того, что кто-то позвал ее по имени. Она открыла глаза и подняла голову. Но кто мог потревожить ее здесь, в небольшой каюте? Чтобы поудобнее лечь на накреневшемся полу, она положила матрас с койки в угол между полом и стеной. Рядом с ней точно так же устроилась Вера. Девушка крепко спала и даже тихо похрапывала. Она явно не могла её разбудить. Наташа тихонько подошла к иллюминатору, раскрыла его, впустив в каюту свежий ветерок и выглянула наружу. В ночном лесу царила полная тишина, изредка нарушавшаяся шелестом листьев. Девушка невольно повернула голову в сторону поляны с зеркалом. Сквозь густые заросли пробивалось голубое свечение. Она сразу всё поняла: Кирилл ждал её там, это он позвал её во сне. Наташа на цыпочках добралась до двери и выскользнула в коридор. На корабле все спали, даже из капитанской рубки доносился богатырский храп Бенедикта. На магистра не спал, в этом девушка была уверена. Его стеклянное тело не нуждалось в отдыхе, как и в пище. Она не хотела, чтобы он её услышал, тогда многое придётся объяснять. Осторожно приоткрыв дверь, она выбралась на покосившуюся палубу, добралась до трапа и спустилась на землю. Затем пересекла поляну и вошла в заросли кустарника. Раздвигая ветки руками, девушка вышла на соседнюю поляну, и её взору открылось потрясающее зрелище. Яркий и холодный свет трех лун, заливал темную поляну, посреди которой высилось огромное зеркало. Скелеты, повернув голову в ее сторону, застыли, словно изваяния, но ей показалось, что они едва заметно кивнули ей, словно старой знакомой. Зеркало, которое они поддерживали своими костлявыми руками, светилось изнутри голубым светом. Наташа услышала на тихий шёпот. Да, этот шёпот и разбудил её. Она услышала его во сне, он будто бы прозвучал у неё в голове. Девушка двинулась к центру поляны, и тут на её глазах из зеркала вышел Кирилл. На нём была чёрная шёлковая рубашка и чёрные брюки, заправленные в высокие сапоги из чёрной кожи. бледные волосы зачёсанные назад открывали высокий гладкий лоб он остановился в центре поляны Я протянул руки, нежно посмотрел на неё. Девушка подбежала к нему, и они порывисто обнялись. "Я так соскучилась по тебе", призналась она. "Я просто с ума схожу". "Я тоже очень скучал", произнёс юноша с любовью, глядя на неё. Прохладные пальцы скользнули по лицу девушки. "Это пытка, невыносима". «Нас не заметят с корабля?» — обеспокоенно спросила Наташа. «Зеркало так сияет в темноте». «Не заметят», — успокоил ее Кирилл. «Дай мне руку». Наташа вложила пальцы в его ладонь. Юноша шагнул к зеркалу и легонько потянул ее за собой. «Что ты делаешь?» — удивилась девушка. Пойдём со мной, там нас никто не сможет подслушать. Но магистр сказал, что никто здесь не может пройти через зеркало. Пусть говорит, что угодно, ко мне это не относится, ответил Кирилл. А значит, и к тебе тоже. Он приподнял ногу и шагнул в зеркало. Вот его рука втянулась в сверкающую гладь и потянула за собой руку девушки. Она бесстрашно вошла за ним следом, на секунду ощутив ледяной холод, пронзивший все ее тело, и сияние зеркала померкло. В следующий миг они, держась за руки, уже стояли на вершине каменного утеса в каком-то совершенно другом месте. Голос у девушки развивал прохладный ветерок. "Где мы?" спросила Наташа, прижимаясь к любимому под землёй, ответил парень. И здесь тоже за их спиной висело большое зеркало, как две капли воды похожее на то, в которое они только что вошли. Девушка осмотрелась и с удруженным вздохнула. Они находились в огромной подземной пещере, своды которой уходили куда-то ввысь. Все вокруг освещалось тусклым голубоватым светом, который шел со всех сторон, но источников его не было видно. Зато она увидела другое. Утес с зеркалом окружали настоящие гробницы. Сотни изваяний из красного и чёрного стекла, склепы, каменные гробы, они были повсюду. "Это что? Кладбище?" ужаснулась девушка. "Подземный некрополь зеркальных ведьм", спокойно ответил Кирилл. "Не бойся", он с улыбкой обнял её за дрожащие плечи и прижал к себе. "Со мной тебе нечего бояться. И это лишь некрополь, место упокоения". «Здесь тебя никто не обидит. Но зачем мы здесь? Мне нравится это место. Здесь такая тишина, такое умиротворение, и никто не сможет нам помешать. Ни магистр, ни дамы теней, мы с тобой впервые одни с той самой ночью в саду имения клуба Калиостра». «Это верно», — согласно кивнула Наташа. Ее голос дрогнул. Кажется, всё было так давно. Если бы не Шадурская, если бы не Трианон, что не делается, всё к лучшему, так же спокойно произнёс Кирилл, ведь благодаря случившемуся я стал другим человеком. Ты нравился мне и прежним, а теперь буду нравиться ещё больше. Взгляни, он шепнул, поднял руку вверх и указательным пальцем начал водить в воздухе. Наташа к своему изумлению увидела, как над их головами в ночном небе появляются большие светящиеся буквы. Наташа плюск Кирилл Вывел Башаров. Девушка невольно улыбнулась. Как ты это делаешь? Это всё сила темнейшего, но магистр говорит, что он воплощение зла. Все они слишком много говорят. Меньше слушай местных сумасшедших, тихо проговорил Кирилл. "Я светлейнейшее зло. Почему тогда он помогает мне? Ему нет в этом никакой выгоды. Он просто находится вот здесь". Кирилл прижал обе ладони к своей груди и не дает мне умереть от пулевого ранения. «Вот, взгляни!» Он сунул руку в карман и показал Наташе небольшой кусочек металла. «Это пуля!» — испуганно спросила она. «Пуля шадурской, которая недавно вышла из раны у меня на спине. Сейчас я совсем здоров и отлично себя чувствую». Разве способен злой демон на такие поступки? Не знаю, сдержанно произнесла Наташа. Я никогда прежде не сталкивалась с дьяволами. Он поведал мне свою историю, Кирилл обнял её за плечи и ещё крепче прижал к себе. Тебе тоже следует её узнать, тогда ты сможешь составить собственное мнение обо всём происходящем. Когда-то он был совсем другим, и звали его не темнейший. Это имя ему дали уже здесь, в Зерцалии, потому что... под лунного его имени местные жители даже были не способны выговорить сверхъестественное существо из другого мира стоящее на таком уровне развития которое не снилось обычным смертным он материализовался из небытия несколько тысяч лет назад и произошло это по умыслу древнейших колдунов на земле Они призвали демона, чтобы он помог им одержать победу над врагами, борьба с которыми велась ещё издревле. Но они не учли того, что однажды, призвав это существо извне, они не смогут отправить его обратно. Представь, каково было бы тебе вырвали из родного мира, из родного дома, чтобы решить какие-то свои проблемы, а потом навсегда оставили тебя в своём жалком мирке. С нами сейчас и происходит нечто подобное, вздохнула Наташа. Верно. И мудрено, что демон разозлился на тех глупцов, поняв, что обратно ему не вернуться, он начал крушить всё вокруг. Чего греха таить, несколько городов и их жители подвернулись ему под горячую руку. Колдуны же обвинили во всём его, так и не признав своей неправоты. Они сковали его заклятиями и вышвырнули сюда в Зерцалию, и всё повторилось. Не принят этим миром, темнейший снова принялся за старое. Лишь несколько людей смогли почувствовать его боль, они основали свой орден и начали поклоняться ему как своему божеству. зеркальные ведьмы, а не сами, но правители этого мира. А в той эпоху это были четыре сильных мага, не захотели мириться с тем, что в их мире появилось существо, столь превосходящее их по могуществу и разуму. Они заманили его в ловушку и заточили в магическое зеркало, где он и провёл не одну сотню лет, пока зеркальные ведьмы не нашли способ его освободить. И чего же он хочет теперь? Всего лишь вырваться за грань одного мира, ему тесно в этих рамках. Он хочет вернуться туда, где он обитал раньше. Это невозможно, с печалью в голосе произнёс Кирилл. Его родной мир давно исчез. Обратной дороги нет. Всё, чего он сейчас жаждет, так это свободы и спокойствия. Вот почему мы должны помочь ему вырваться из зеркали, несмотря на то, что многие противится этому. Они попросту ничего не понимают, ты согласна со мной? Согласна, с готовностью кивнула Наташа. После этого и мы сможем вернуться на землю. Темнееший поможет нам в ответ. Это хорошо, потому что этот мир и всё, что в нём происходит, начинает меня пугать. Тебе нечего бояться, ведь мы здесь вместе. Я посягу с того, что начинает происходить со мной. Что именно? Оглянись вокруг, попросила его Наташа. Ты что-нибудь замечаешь? Что-то странное. Кирилл медленно повернул голову. Девушка прижалась к его груди. Похоже, он ничего не замечал, но она видела, статуи над гробами здесь, у некрополя, едва заметно шевелились. Они следили за Кириллом и Наташей, медленно переминаясь с ноги на ногу. Девушке даже казалось, что они перешёптываются друг с другом. "Ничего?" ответил Кирилл. "А что видишь ты?" "Изваяния двигаются и переговариваются". Кирилл замер, его мышцы внезапно напряглись. Только что Наташа ощущала тепло и мягкость его тела. Её вдруг всё изменилось. Она словно обнимала одну из статуй на этом кладбище. Неужели? сухо спросил Кирилл. Но тут же всё вернулось на своё место. Он снова стал прежним и обнял её за плечи. Люди меняются, попадая в зеркалию, мягко произнёс он. Кто-то открывает в себе новые черты характера. становится смелее и решительнее или наоборот, злее. Некоторые получают невероятные способности, начинают видеть вещи, которые не замечали раньше, так что в этом нет ничего удивительного. Просто я не знаю, как к этому относиться. Не переживай. Мы с баронессой сможем во всём разобраться и поможем тебе с дамой теней. Ты её нисколько не боишься? Она не так уж и плоха, как они все думают. Просто она тоже хочет вернуться на родину, как и все мы, но некоторые её методы отпугивают простодушных людей. С её знаниями мы без труда сумеем возвратиться на землю. Хорошо, согласилась Наташа, хотя мало что из всего понимала. Помнится, ты хотел попросить меня о чём-то. "Отчел", произнёс Кирилл. Кстати, это может нам помочь разобраться с тем, что происходит сейчас с тобой. Так что же? Баронесса фон Шпильцы недавно заглянула в одно из своих зеркал, в то, что показывает возможные варианты будущего, грядущих событий. Есть вероятность, что скоро в руки твоих друзей попадёт один очень старинный и мощный артефакт, но они не смогут понять всю его ценность. «Если это случится на самом деле, то я прошу тебя принести этот артефакт мне, и тогда все наши проблемы тут же решатся. Мы вернемся на землю, поможем темнейшему и даме тене, и все будет как прежде». «Я так этого хочу», — призналась Наташа. «Но как же Катерина и другие?» Катерина тоже вернется на землю, а ее близкие снова обретут способность двигаться и говорить. «Дама Тене им в этом поможет. Ваших друзей обратил в статуи наемник повелителю кукол. Баронесса тут совсем ни при чем, но она сумеет разрушить его магию, так что все мы получим желаемое». «Я поняла», — доверчиво прижалась к нему девушка, — Если все действительно так, то я, конечно, принесу тебе этот артефакт. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. А ты не можешь вернуться на землю прямо сейчас, так же, как мы прошли через это зеркало. — Сейчас для меня все намного сложнее, — грустно улыбнулся ей Кирилл. — Я отмечен темнейшим. Он сделал это, чтобы спасти мне жизнь. А значит, теперь я не могу просто так пройти сквозь грань миров, как и дама теней и другие властелины. Одна надежда на этот артефакт и на тебя. Кирилл вдруг склонился к ней и поцеловал в первый раз, первый поцелуй в её жизни. И в этот момент Наташ поняла, Что окончательно пропало. И она хотела, чтобы это длилось вечно, но вскоре им снова пришлось расстаться. Кирилл проводил её на лесную поляну, и зеркало путешествий погасло за её спиной. Девушка с мечтательной улыбкой пробралась сквозь заросли и вернулась к кораблю. Она была готова на всё ради Кирилла, ради возвращения на землю, оставить поскорее этот опасный мир, где на каждом шагу подстерегает смертельная опасность, где монстры пожирают людей, а ведьмы проводят кровавые колдовские ритуалы. Вернуться домой в заснеженный Санкт-Петербург, где жители наверняка уже начали готовиться к празднованию Нового года и встретить этот замечательный праздник вместе с Кириллом, среди друзей, как это было бы чудесно. Едва Наташа подошла к трапу корабля, как неожиданно лес вокруг неё ожил. За спиной послышался хруст веток, звук быстрых шагов. Девушка испуганно обернулась. На поляну к накренившемуся кораблю выходили люди в дриннах одеждах. Они были хорошо вооружены: стеклянные доспехи, мечи и длинные пики так и сверкали в лунном свете. От неожиданности она громко вскрикнула, но к ней тут же шагнул высокий, широкоплечий мужчина. Её прежидающий поднял обе руки вверх. "Не бойся", воскликнул он. "Мы пришли с миром". "Кто вы?" испуганно спросила Наташа. "Мы не причиним тебе вреда". Незнакомец, смогулый мужчина с добрым открытым лицом и узкими раскосыми глазами, широко улыбнулся девушке. Тёмные волосы были стянуты в пучок на затылке на манер японских самураев. Короткая чёрная бородка на его лице была замысловато выстрижена в виде какого-то орнамента. На палубе корабля появился магистр, привлечённый шумом и испуганным криком Наташи. "Влад!" радостно воскликнул он. "Рад тебя видеть, старина. Наконец вы добрались до этих мест". И «Я рад тебе, магистр!» — Влад почтительно склонил голову, затем радостно засмеялся, взбежал вверх по трапу и обнял главу ордена. Остальные созерцатели, а Наташа не сомневалась, что это были они, тоже склонили перед магистром головы. Она насчитала на поляне около пяти десятков человек. Наконец-то у них целый вооруженный отряд. С такими воинами они точно не пропадут». Страх тут же сменился бурным восторгом. Девушка опасался лишь одного: видел ли кто-нибудь из прибывших, как она выходила из каменного зеркала на соседний поляне?